А вот была история. Один литературный критик где-то напечатал, что писатель, основоположник авантюрного романа в русской литературе Фаддей Венедиктович Булгарин в мизинце своем имеет более ума, нежели все его противники. На что Вяземский сказал «Жаль, что он не тем мизинцем». пишет свои книги.